Продолжаем нашу программу. Прощание злой девчонки Сусанны Кольчиковой с читателями. Читайте о ее последнем выступлении в нашей программе. Пробегая от подъезда к подъезду, Петька увидел невероятную картину. До того невероятную, Что не мог не остановиться. Ему навстречу шла Сусанна Кольчикова С небольшим чемоданчиком в руке И с Авоськой в другой. Шла она, опустив голову, одна. — Ты куда это? «Прямо-таки обалдела!» — спросил Петька. Сусанна подняла заплаканные глазки, всхлипнула и ответила. «Мы больше не увидимся. Прощай навсегда!» «Прощай, конечно!» — сказал Петька. «Тем более, что навсегда!» «А куда ты?» Но злая девчонка больше не сказала ни слова. Ушла, всхлипывая, тонко и жалобно. Ее отправили в пионерский лагерь. Потому-то она и брела, опустив голову. А вот почему она сама несла, сама, чемоданчик и авоську, почему шла одна, это следует объяснить. Вчера, прибежав из цирка, без туфель и бабушки, Сусанна плюхнулась на диван. И закрыла глазки и пронзительнейше застонала еще что грозно спросил папа опять чего-нибудь где туфли спросила мама где бабушка — спросила старшая бабушка. — Она избила меня, — со стоном ответила злая девчонка. — В цирке, при всех, дала мне за затрещину и бросила на улице. Ой, как мне страшно ужасно! Довели... мрачно заключил папа. Я петь больше для нее не буду, сказала старшая бабушка, и хрюкать не буду, и мяукать не буду, и куд-кудакать не буду, и вообще я уезжаю к брату в Калугу. У Сусанны было такое ощущение, словно она ехала в трамвае по знакомому-знакомому маршруту, а приехала, например, на Луну. Сквозь полуопущенные веки злая девочка следила за тем, что происходило вокруг, и ничего не понимала. Ей становилось ясно, происходило что-то непонятное, невиданное, страшное. Родители и бабушка почему-то вроде бы Перестают ее слушаться. Ну, ладно. Она дернулась всем телом, затем подергала левой и правой ногами попеременно. Это мне надо дергаться, крикнул папа. Уже обычным голосом. Это ты нас издергала. Нас сегодня вызывали в домовой комитет. И правильно. И смеялись над нами. И правильно. Посмотри, она все еще дергается. Прошептала мама. Пусть, — отрезал папа, — не боюсь нисколько. Завтра она поедет в пионерский лагерь. Будет жить, как все. Пусть попробует там дергаться. Тогда Сусанна стала хрипеть. «Ей плохо!» — прошептала мама. «Пусть!» — сказала старшая бабушка. «Ни в какой пионерский лагерь я не поеду!» — дрожащим голоском проговорила Сусанна. «Там для меня смерть! Я простыну, утону, сломаю ногу или руку!» «Отравлюсь недоброкачественно приготовленной пищей!» «Это мои слова!» — грустно призналась старшая бабушка. «Я отрекаюсь от них!» «Нам за мной не будет надлежащего присмотра и ухода!» — продолжала Сусанна. Мне, которая привыкла к заботе, ласке, Трудно будет среди невоспитанных сорванцов и сорванок. Последнего слова я не говорила, — воскликнула мама. А пыроклещей вы забыли? — спросила Сусанна. Пусть вот... Отправят детей в пионер-лагеря, Кто не может обеспечить им Другой, более комфортабельный вид отдыха. «Отказываюсь от своих слов!» Крикнул папа. «Поедешь в лагерь, Там тебя отучат дергаться И мучить взрослых. Там ты сама станешь человеком. А мои музыкальные способности? Нет у тебя никаких музыкальных способностей. Пришла младшая бабушка, с порога заявила: "Всему есть мера. Моя бывшая внучка довела меня до того, что я дала ей за трещину в цирке при всех. До сих пор рука болит. Свои новые туфли она оставила на улице. «А ты не могла их поднять!» — крикнула Сусанна. «Тебе трудно было нагнуться, да?» «Марш за туфлями!» И папа приподнял дочь с дивана и толкнул к дверям. «И вообще я уезжаю», — сказала младшая бабушка. «К сестре в Воронеж. Хочу отдохнуть». «Если бы я был злой человек, я бы всему этому порадовался. Но, честно говоря, мне чуть-чуть жаль Сусанну. Не одна же она виновата, что выросла злой девчонкой. Туфель она не нашла, утащили собаки». Села Сусанна на диван и заплакала. Заплакала она по-настоящему, с горя. Никто к ней не подходил. Бабушки собирали вещи, так как решение уехать оказалось бесповоротным. Никто не подходил к Сусанне. Только мама несколько раз вставала, но каждый раз садилась обратно. Утром Сусанна спросила. Я ведь никуда не поеду, правда? Поедешь. Спокойно, но твердо ответил папа. В пионерский лагерь рассвет. Кто проводит меня? Папа ответил тем же тоном. Дорогу ты знаешь. Возьми вещи и иди. Счастливо тебе отдохнуть. О том, как жилось ей в пионерском лагере. Догадайтесь сами.